«Я подвел брата. Я висел в терниях, позволил ему умереть. В ту ночь мир переменился к худшему. Я подвел его, и пусть с тех пор я дал многим своим братьям умереть, та первая боль не утихла. Лучшая часть меня осталась в терновнике. Жизнь может отнять у человека все, выдрать словно крюками, по частям, оставить с пустыми руками нищим на долгие годы. В глубине каждого из нас есть свои тернии». Шрамы от шипов на мне навсегда. Каллиграфия насилия, написанная кровью послания, переводить которое придется до конца моих дней. Золотая гвардия всегда пребывает на мой день рождения. Они явились на моё шестнадцатилетие, они приезжали к моим отцу и дяде, когда мне минуло двенадцать. Тогда я катался верхом с братьями, и мы видели, как по большой западной дороге Ванкрат направляется отряд гвардейцев. Впервые я увидел их, когда мне было лет восемь. Они проскакали в ворота высокого замка на белых жеребцах, и мы с Уилом восхищенно их разглядывали. Сегодня я смотрел на гвардейцев, и Миана была рядом со мной. Королева Миана. Они с грохотом пронеслись под другими воротами в другой замок, но ощущение было примерно то же. Золотой поток. Я подумал, интересно, вместит ли их всех логово. «Капитан Харан, крикнул я вниз. «Хорошо, что приехали!» Выпить, Эля!» Я показал на импровизированные столы. Я велел заранее перенести наши троны на балкон, чтобы мы могли посмотреть на прибытие гвардии. Харан соскочил с седла, великолепный в своей позолоченной стальной броне. За его спиной гвардейцы продолжали выезжать во двор. Сотни. Точнее, семь отрядов по пятьдесят человек. По одному отряду от каждой из моих земель. Когда они приезжали четыре года назад, у меня был лишь один отряд. С Хараном во главе, как и теперь. «Благодарю, король Йорк», — крикнул он. «Но нам надо уехать до полудня. Дороги на Вьену в худшем состоянии, чем ожидалось. Нам будет непросто добраться до ворот к началу конгрессии». «Неужели вы оторвете короля от празднеств по случаю дня его рождения из-за какой-то конгрессии?» Я выпил или поднял кубок. «Мне сегодня исполняется двадцать, вы же знаете». Харон виновато пожал плечами и оглянулся, чтобы осмотреть войска. Собралось уже больше двух сотен. Я был бы впечатлен, если бы ему удалось расположить в логове все три с половиной сотни гвардейцев. Даже с учетом того, что его перестроили и расширили, передний двор едва ли можно было назвать вместительным. Я склонился к Миане и положил ладонь на ее округлившийся живот. Он беспокоится, что если я туда не поеду, голосование опять не состоится. Она улыбнулась. В последний раз голосование было хоть сколько-то близко к завершению на второй конгрессии. Едва ли тридцать я приблизит восхождение императора на трон больше, чем предыдущие тридцать. Макин въехал во двор позади колонны гвардейцев с моих рыцарей. Они провожали Харана через горы. Чисто символический эскорт, учитывая, что ни один разумный человек, более того, мало кто из безумцев решится встать на пути Золотой Гвардии. «Стало быть, Миана, ты понимаешь, почему мне придется тебя покинуть. Пусть даже мой сын почти готов появиться на свет». Я почувствовал, как он легнул в мою руку. Мяна отодвинулась от меня. Семи отрядам я и правда не могу отказать. «Один из этих отрядов для лорда Кенника, верно?» «Для кого?» – переспросил я, чтобы подразнить ее. «Иногда мне кажется, ты жалеешь, что сделал Макина лордом Кенника». Она бросила на меня быстрый сердитый взгляд. «Думаю, он тоже об этом жалеет. Едва ли провел здесь хоть месяц за последние два года. Велел перевести хорошую мебель из баронского зала в свои здешние покои». Мы умолкли, глядя, как гвардейцы стройными рядами двигаются по тесному двору. Их дисциплина могла бы посрамить любое другое войско. Даже дедовская кавалерия с лошадиного берега смотрелась бы с бродом по сравнению с ними. Когда-то меня восхищала походная гвардия Орина, но даже она не идет в сравнение с золотой гвардией. Все три с половиной сотни сияли на солнце. На доспехах не виднелось ни следа грязи или потертости. У последнего императора были глубокие карманы. Его личная гвардия продолжала там рыться даже через 200 лет после его смерти. «Мне надо спуститься. Я хотел встать, но не сделал этого. Слишком удобно сидел. Меня как-то не прельщали три недели скачки. Надо, надо». Миана жевала перец. В последние несколько месяцев ее вкусы метались от одной крайности к другой. Недавно она перешла на жгучие блюда своей родины на лошадином берегу. Целовать ее в итоге стало весьма непросто. «Впрочем, сначала я должна отдать тебе подарок». Я поднял бровь и похлопал ее по животу. «Что, уже совсем готов?» Мина оттолкнула мою руку и махнула стоявшей в тени зала служанки. Временами она по-прежнему выглядела ребенком, приехавшим в логово и обнаружившим, что оно окружено и обречено. За месяц до своего пятнадцатилетия она казалась крошкой на фоне даже самых миниатюрных служанок. Но, по крайней мере, беременность придала ее фигуре изгибы, сделала грудь полнее, а щеки румянее. Появился хамлар с каким-то длинным тонким предметом, замотанным в шелк, но слишком коротким для меча. Он протянул мне сверток и слегка поклонился. Двадцать лет он служил моему дяде, но ни разу не посмотрел на меня неприязненно с тех пор, как я освободил его от прежних обязанностей. Я сорвал шелковую ткань. «Палка? Дорогая, зачем?» Я поджал губы. «Ну что, надо сказать, неплохая палка, правда непонятно из какого дерева». Хамалар положил подарок на стол между тронами и удалился. «Это жезл», — сказала Миана. «Лигнум вита. Достаточно прочная и тяжелый, чтобы тонуть в воде. Палка, которая может утопить меня». Она снова махнула, и Хамалар вернулся с толстым томом из моей библиотеки, который держал перед собой, открыв на странице, отмеченной разделителем из слоновой кости. «Здесь написано, что лорд Орланта получил наследственное право носить этот жезл на Конгрессии». Она показала пальцем на соответствующий абзац. Я взял жезл, заинтересовавшись не на шутку. На ощупь он был как из железа. Будучи королем Высокогория, Арау, Белпана, Канахта, Нормарди и Орланта, не говоря уже о кеннике, я, кажется, имел право брать деревянную палку туда, где все прочие должны появляться без оружия. Подарок моей розовощекой маленькой королевы с эльфийским личиком. Моя палка была из железного дерева и могла сокрушить человеческий череп даже сквозь шлем. «Спасибо», – сказал я. Нет, я не был склонен к сентиментальности, но мне нравилось думать, что мы достаточно хорошо понимали друг друга, чтобы она знала, чем мне угодить. Я попробовал взмахнуть жезлом и почувствовал, что теперь готов покинуть трон. По пути загляну к Коддину. Сиделки Кодина ожидали моего появления. Дверь в его покое была открыта, ставни распахнуты, ароматические свечи зажжены. Но, несмотря на все это, от него исходило зловоние. Уже почти два года, как стрела попала в Кодина, но рана продолжала гноиться и не затягивалась. «Йорк?» Он помахал мне с кровати у окна и приподнялся, чтобы увидеть, как выезжает гвардия. Кодин? На меня нахлынуло давнее необъяснимое чувство вины. «Ты с ней попрощался?» «С Мианой?» «Конечно. Ну...» «Она будет рожать твоего ребенка, Йорк. Одна, пока ты будешь где-то разъезжать». «Едва ли она останется одна». У нее не 6 фрейлин и служанок. Да я половина из них в лицо не помню, уже начинает казаться, что каждый день появляется новое. Ты сыграл в этом свою роль, Йорк. Она будет знать, что тебя нет, когда время придет. Ей станет тяжело. По крайней мере, тебе надо как следует попрощаться. Только Кодину позволялось читать мне нотации. Я сказал Спасибо. Я показал свою новую палку. Вот, подарила. Когда выйдешь отсюда, поднимись наверх еще разок. Скажи все, что положено. Я кивнул, что сначала может быть. Вроде бы его это устроило. Не устаю любоваться на этих ребят в седлах, сказал он, снова бросая взгляд на сияющие ряды всадников. С практикой приходит совершенство. Впрочем, им бы лучше учиться сражаться. Конечно, загнать коня крупом вперед в тесный угол эффектный трюк, но. Ну так и наслаждайся трюками! Он покачал головой, попытался скрыть гримасу и посмотрел на меня. «Что я могу сделать для тебя, мой король?» «Как всегда, дать совет». «Едва ли он тебе нужен. Я никогда не бывал в Авьене и даже близ нее. У меня нет ничего, что могло бы помочь в священном городе. Острые умы, книжная ученость уже неплохо послужат тебе. Ты же пережил прошлую Конгрессию, верно?» Я позволил себе легкую улыбку, вспомнив об этом. «Послушай, старик, я, может, статься и не глуп, но мне нужна твоя мудрость. Я знаю, что сюда приносят книги из моей библиотеки. Люди рассказывают тебе сплетни и разные истории со всего света. Чего мне надо добиться во вьене? За кого отдать мои семь голосов?» Я подошел ближе по голым камням. Кодин остался солдатом. Никаких ковров и мягких подстилок, даже сейчас, когда он был изувечен. «Ты не захочешь слушать мою мудрость, Йорк, если дело на то пошло». Кодин снова отвернулся к окну. Солнечный свет подчеркнул его возраст и морщины, возникшие от многочисленных страданий. «Я надеялся, ты передумаешь», — сказал я. «Бывают тропы трудные, а бывают труднейшие». Теперь, когда я стоял ближе, зловоние чувствовалось сильнее. Разложение начинается уже в час нашего рождения. Запах гнили напоминает, куда приведут нас ноги, в каком бы направлении они ни шли. «Голосуй, как отец! Будь с ним в мире!» «Вкус хороших лекарств зачастую неприятен, но некоторые пилюли бывают слишком горьки, чтобы их проглотить». Я помолчал, чтобы сдержать гнев. «Я и так едва удержался, чтобы не повести войска на анкрат и не опустошить его. Если борьба идет за то, чтобы не допустить войны, какой может быть мир?» «Вы похожи друг на друга. Возможно, твой отец чуть холоднее, строже и менее честолюбив, но ты плод того же древа и то же зло выковало тебя». Лишь Коддин мог напомнить мне, что я сын своего отца, и остаться в живых. Лишь человек, который уже умер у меня на службе, и теперь лежал и разлагался, все еще служа мне из чувства долга, лишь такой человек мог произнести эту истину. «Он мне не нужен», — сказал я. «А разве этот твой призрак, Зочий, не говорил тебе, что два анкрата вместе положат конец владычеству подаенных земель? Подумай, Йорк. Сейджес настроил твоего дядю против тебя». Сейджес хотел, чтобы ты и твой брат полегли в землю. Не добившись этого, он поссорил отца и сына. А что может положить конец власти людей вроде Сейджиса, молчаливой сестры, Скилфы и им подобных? Мир, Император на троне, единая власть, Два Анкрата. Думаешь, твой отец все это время предавался праздности, пока ты роздай и до того. Может, у него нет таких далеко идущих амбиций, как у тебя, но он тоже по-своему не прост. Король Олидан пользуется влиянием при многих дворах. Не сказал бы, что у него есть друзья, но он в равной мере вызывает доверие, уважение и страх. Олидану известны тайны. Мне тоже известны тайны. Многие из них я предпочел бы не знать. Сотня не последует за сыном, пока перед ними стоит отец. Тогда я должен уничтожить его. Твой отец пошел по этому пути, и это сделало тебя сильнее. Но он начал колебаться. Я посмотрел на свою руку, вспоминая, как отнял ее от груди, окрашенной кровью. Моя кровь – отцовский нож. Он колебался. Я не буду. Если ведьма снов пыталась вбить клин между нами, она хорошо справилась с этой работой. Я не был склонен прощать отца. И сомневался, что он принял бы прощение. В потаённых землях, может, и думают, что два анкрата положат конец их власти. А по мне, так и одного будет достаточно. Кориан ухватила. Сейджис хватило. «Хватит и остальным, если захотят остановить меня. В любом случае, ты знаешь, как я уважаю пророчество». Коддин вздохнул. Харан ждет тебя. Я дал совет. Возьми его с собой. Он тебя не отяготит». Капитаны моей армии, дворяне высокогорья, дюжина лордов, явившихся с прошениями из разных уголков Семи Королевств и бесчисленные зеваки ждали меня в приемной у дверей. Время, когда я мог просто ускользнуть, скажем так, ускользнуло. Я приветствовал толпу, подняв руку. «Милорды, воины моего дома, я уезжаю на Конгрессию. Будьте уверены, что я буду защищать там не только свои, но и ваши интересы, и представлю их по обыкновению тактично и дипломатично». Послышались смешки. Я обескровил немало народу, чтобы заполучить свой маленький кусочек империи, и чувствовал перед своим двором обязанность довести игру до конца, коль скоро мне это ничего не стоит. И потом их интересы совпадали с моими, так что я едва ли соврал. Я нашел в толпе капитана Мартена, высокого, видавшего виды. В нем ничего не осталось от фермера. Я не даровал ему поста выше капитанского, но этот человек водил в бой пять тысяч солдат и даже больше, с моим именем на устах. «Береги ее, Мартен. Береги их обоих». Я положил руку ему на плечо. Мне больше нечего было сказать. Я направился во двор. По бокам шли два рыцаря – сэр Кент и сэр Рикард. Весенний ветерок не успевал относить запах конского пота, и три с лишним сотни лошадей грозили утопить двор в навозе. Полагаю, большие кавалерийские отряды всегда лучше созерцать на некотором расстоянии. Макин пробрался к нам верхом на коне. «Долгих лет жизни, король Йорк». «Поживём, увидим», – сказал я. Все это казалось слишком уютным. Счастливая семья, моя маленькая королева там наверху. «Поздравление с днем рождения и золотой отряд внизу. Такая тихая жизнь и покой могут задушить не хуже веревки. Макин поднял бровь, но ничего не сказал. Улыбка не сходила с его лица. «Ваши советники готовы пуститься в путь, сир». «Кент привык называть меня сир. Кажется, ему так было приятнее». «Взять бы вам умников, а не вояк», – Произнес Макин. «А кого взяли бы вы, лорд Макин?» Я решил позволить ему выбрать единственного советника, которого позволяло ему привести на Конгрессию его право голоса. Он указал через весь двор на тощего старика с острым лицом, за спиной которого развивался алый плащ. «Оссер Гант, управляющий покойного барона Кенника. Когда меня спросят, сколько стоит мой голос, оссер будет тем, кто точно знает истинную ценность Кенника». Я невольно улыбнулся. Он мог притворяться, что это не так, но часть старины Макина хотела сыграть новую роль одного из сотни как можно величественнее. Оставалось неясным, по какому образцу он собирался строить свое правление – моего отца или принца Орина. «Кенник, это же сплошь одни болота, а болотам нужен лес. Сваи, чтобы ваши грязные крестьянские домишки не потонули ночью. А я даю их вам. Так что пусть ваш человек об этом не забывает». Макин кашлянул, словно глотнул болотного воздуха. «Так кого именно вы берете в качестве советников?» Выбрать было нетрудно. Последняя поездка Кодина случилась, когда его привезли с гор после битвы за логово. Больше путешествовать ему было не суждено. При дворе полно седых голов, но ни одной, чьё содержимое, я бы ценил. «Да ты видишь двоих из них перед собой!» Я кивнул на сэров Кента и Рикарда. «Райка Грумлау ждут снаружи. Кеппин и Горгот с ними». «Боже, Йорк! Не может быть, чтобы ты взял Райка!» «Мы же говорим об императорском дворе. А Гаргот? Ты ему даже не нравишься!» Я обнажил меч, блеснул клинок и сотни золотых шлемов повернулись, чтобы проследить за его движением. Я поднял меч над головой и повернул, чтобы поймать солнечные лучи. «Я уже бывал на конгрессе Макин. Я знаю, в какие игры там играют. В этом году мы сыграем в новую игру. Мою. И я беру с собой то, что нужно».